По навету которых невеста царя была подвергнута удалению из дворца и ссылки в Сибирь. Следствие с полной ясностью раскрыло козни Салтыковых, родственников матери-царя и Марфы. За то, что они государской радости и живота учинили помешку, их отослали из Москвы в их родовые вотчины. Но брак Михаила Федоровича с Хлоповой опять не состоялся, на этот раз вследствие решительного заявления Иннокени Марфы, что она не останется в царстве своего сына, если Хлопова сделается царицей. Мать царя опасалась, как бы брак сына с Хлоповой не ухудшил тяжелого положения ее родственников Салтыковых. Мягкий и покорный Михаил не пошел против твердой воли матери, и брак расстроился. Невеста Хлопова снова была отправлена вместе с дядей в Нижний Новгород. А царя женили в сентябре 1624 года на девице Марии Тимофеевне Долгорукой. Но на другой же день после свадьбы новобрачная слегла в постель и 6 января 1625 года уже скончалась. Через год после ее смерти, 29 января 1626 года, Михаил Федорович вступил в новый брак с девицей Евдокией Лукьяновной-Стрешневой, дочерью незнатного Можайского дворянина. Выбор второй супруги царя сопровождался необычными обстоятельствами. Собранных со всего государства девиц знатнейших боярских и дворянских родов пригласили во дворец и вместе с их служанками оставили ночевать во дворцовых покоях, где около стен по обе стороны от входа для них были расставлены кровати. В полночь Михаил Федорович вместе с матерью пошел смотреть спящих девиц и выбирать невесту. Иннокене Марфа была прямо поражена, когда услыхала от сына, что он остановил свой выбор на простой прислужнице одной из привезенных в Москву знатных девиц. Она стала упрашивать сына подумать, как будут оскорблены его выбором все князья и бояре, и изменить свое решение. Однако на этот раз молодой царь остался непреклонен. Он отвечал матери, «По воле только Божьей и Твоей я принял венец и царство. Ни в чем не посмею быть ослушником матери моей. Ты всегда была наставницей и моим покровом. Все исполню. Но сердце мое Никогда не выберет, никогда другой не полюбит. Я определен к одним бедствиям. Первый супруги лишился в первые месяцы брачного союза. Невесты лишился при самом избрании. После такого заявления сына суровая мать была вынуждена уступить и согласиться на его выбор. Рассказывают что Лукьяна Стришнева, отца будущей царицы, посланца Михаила Федоровича нашли в поле за Сахой, которую он даже не хотел оставить, торопясь допахать Ниву. Изложенное описание женитьбы молодого царя» ярко обрисовывает его характер. Необыкновенно мягкий, покорный воле отца и матери, уступчивый даже в таких делах, как выбор невесты и супруги. Лишь в крайнем случае, после целого ряда отказов от своих желаний, Михаил Федорович осуществляет свою волю, добиваясь этого не требованиями, а лишь настойчивыми просьбами и убеждениями. Между тем, по выражению одного историка нашей старины, мало в истории найдется примеров, когда бы новый государь вступил на престол при таких крайне печальных обстоятельствах, при каких избран был 16-летний Михаил. Действительно, война с Польшей и Швецией продолжалась, а из Астрахани все еще угрожал призрак сына Марины.